Глава пятнадцатая. В снежной стране ясунари Кавабаты была строчка, в которой говорится: «В конце длинного темного тоннеля находится сторона света, состоящая из снега». Он описал, как темнота тоннеля вдруг стала белоснежным полотном, что и сделало его произведение одним из самых успешных. Так как автор описал сцену настолько отчетливо, что читатель словно переносился в роман. Но если бы кто-то хотел применить тот же оборот речи к опыту прохождения через в р а т а это было бы невозможно. Как правило, любой бы удивился, если бы они шли по гинзе, и вдруг перед ними раскинулся природный ландшафт. Однако теперь с обеих сторон была асфальтированная дорога, выходящая из врат, и сами врата были окружены бетонным куполом, так что любой, выходящий из обеих сторон врата, будет видеть только безликий серый пейзаж. Кроме того, большие меры безопасности, установленные вокруг врат, включая отпечатки пальцев, ладони, и биометрические сканирование сетчатки глаз, образуют бесчисленные слои барьеров доступления. в Эти утомительные процедуры убивали всякое хорошее настроение от увольнительной. Кроме того, каждое транспортное средство, которое въезжало в специальный регион, подвергалось тщательной дезинфекции, прежде чем отправиться дальше. После выезда из бетонного купола можно было увидеть несколько недавно построенных зданий, на которых еще была свежая краска. Вокруг этих зданий находился шестиконечный форт в виде звезды, п р е в р а щ а я и й весь участок в мощное оборонительное сооружение. За пределами форта в окрестностях холма Эрнуса. А ландшафт был преобразован в нечто, что казалось вышло со страниц учебных пособий по оборонительной тактике: с коммуникациями траншей разного рода препятствиями, з а п о л н е н н ы е сетью заборов и бетонных бункеров, что некоторые могли бы посчитать признаками паранойи. И все это для того, чтобы не дать никому приблизиться к сооружению. К югу от холма Арнуса находился лесок. В этом месте находилась община жителей Арнуса, где жили л и л е и другие беженцы из деревни Кода. х о т ь она и была окружена леском, деревья в специальном регионе выглядели так же, как в Японии, так что даже опытный ботаник не почувствовал разницу. На востоке от холма строились взлетно-посадочные полосы и ангары. Они уже создали миниатюрный аэродром на одном из углов базы, и внутри можно было увидеть несколько собранных истребителей F-4 Фантом. Скорее всего, никто больше не пройдет через в р а т а учитывая активное развитие местности. По правде говоря, проход через врата был менее захватывающий, чем посещение тематических парков Диснейленда. Вероятно, они будут разочарованы. Тем не менее, это было не так. Хотя в g с д ф отсутствует чувство веселья и приключений, для нормального человека тематический парк будет более комфортен, чем гарнизон такой базы, как эта. Для военнослужащих, которые привыкли к скучной и стерильной среде военной базы, это б ы л о повседневность. ю Но для гражданских лиц это был шаг в другой мир. который был неуютен для них в определенном смысле. Можно сказать, что сейчас нет разницы в ландшафте по обеим сторонам врат. Из-за этого для Пины Калады и б о з а с к о п а Лести Холм Арнуса был как другой мир. Пина обратилась с просьбой о т н о с и т е л ь н о н а р у ш е н и я договора. Она хочет лично извиниться перед полковником к е н г у н и и другими высокопоставленными чиновниками. И Тами согласился взять ее с собой. Тем не менее Тами не мог ждать п и н у и ее сопровождения медленно е з д я щ и х на лошадях, поэтому он добавил. С о б о й можешь взять еще одного человека. По правде говоря, Этами надеялся, что они будут обескуражены и сдадутся. Ответом Пина было назначить Бозос и Паначи стражами Италики, в то время как Гамильтон будет посредником от лица дома Формал. В уверенной манере она сообщила, что поедет сама. Однако они не могли позволить, чтобы принцесса в одиночку ехала в лагерь противника. Бозос и Паначи спорили, кто будет сопровождать ее, и Пина выбрала Бозос в качестве спутника. Торопливо упаковав вещи, они сели в хаммер у т а м и Тами. Благодаря высокой скорости джипа они быстро добрались к Карнусу. м е с т н о с т ь т а м б о л ь ш е не была знакома Пини и б о з а с То, что когда-то было голым холмом, превратилось в крепость. Три вертолета, вылетевшие на тренировочную миссию, встретили с Пини. Они выполняли полеты на предельно малой высоте. Их мощные двигатели создавали тягу, способную подмести поверхность, оставляя ее чистой. т р е т и й развед отряд п о е х а л вниз по недавно построенной дороге посреди летающего песка и пыли. После прохождения через КПП они въехали в территорию подконтрольную силам самообороны. Место, куда они въехали, было полигоном, который использовался в качестве тренировочной площадки для практики. В то же время это место было могильником для многочисленных трупов Верн, а также тем местом, где работали беженцы из деревни Кода. Первое, что увидела Пина, это построение войск сил самообороны с знаменосцем в их голове, высоко подняв флаг подразделения. Они скандировали какое-то таинственное магическое заклинание. Но она не могла понять ничего и быстро проехала мимо в направлении противоположному конвою. п о д ъ ё м о т б о й и с т р о е в о й п о д м у ш к о й автомата. Сержант кричит, а в сердце б о л ь о т т я ж е с т и дисбата. Стоишь в строю, в грязи ползешь и вспоминаешь маму. Судьбу же стоки приговоры жмешь в руках л о п а т у По крайней мере, это было что-то вроде тайной магии для ее ушей, когда мужчины быстро пробежали мимо конвоя. Из-за высокой скорости передвижения их оставили далеко позади. И прежде чем Пина могла повернуться, чтобы посмотреть на них, на обычной дороге появились каркасы нескольких зданий. Силы самообороны рассматривали возможность боевых действий в городских условиях во время теоретического вторжения в имперскую столицу, поэтому они попросили мастера Ката предоставить чертежи с р е д н е г о ж и л о г о здания в городе. Они превратили эти чертежи в макеты имперских зданий, на которых солдаты учились практике городской тактики боя. Первоначально Пина понятия не имела, что это солдаты тут делают. В специальном регионе самой з л ю б л е н н о й тактикой было кинуть в бой пехоту и кавалерию под боевые выкрики, а после столкновения каждый становился сам за себя. Они бы сразили противника ударами ножей и к о п и л и щитами, но в отличие от варварских племен на границе императорская армия не позволяла самостоятельно воевать своим легионерам. Вместо этого ц е н т р и о н ы поддерживали порядок в строю, а уставших воинов с передового фланга отправляли в тыл. Их противник будет сражаться до тех пор, пока не устанет, а затем будет уничтожен. До имперская армия всегда будет иметь свежие войска на линии фронта, в то время как уставшие и раненые будут восстанавливаться в тылу. Эта основная боевая тактика оставалась неизменной: сражайся они на открытых равнинах и на плотных городских улицах. Работа командира заключалась в том, чтобы поднять боевой дух людей, обучить их боевым навыкам и привести их к победе над врагом. Однако силы самообороны были другими: они не пользовались щитами и не образовывали боевых порядков типа черепахи. Они быстро перемещались, останавливались и падали на землю, все время общаясь с помощью жестов. Они были будто сплоченным, хорошо смазанным механизмом, который грациозно переключался между тишиной и движением. В то же время они поднимали металлические посохи во всех направлениях, становясь похожими на ежей. й Что они делают на земле? Пина, склонив голову, думала, но не смогла найти ответ. Они все держат посохи как этами. Может быть, все солдаты в силах самообороны являются магами? Если это так, то в чем секрет их могущества? Бозус ответила Пине вопросом на ее собственный вопрос. На маги редкие, так как это редкая способность. Означает ли это, что в с и л а х самообороны подготавливают магов в больших количествах? Пина представляла, как эти посыхи могли сразить противника лучами жгучего света. После этого она поняла, чему обучают силы самообороны. Их движения были рассчитаны на скрытность и реакцию на движение врага для его поиска и уничтожения в любой среде или окрестности. Даже если они попадали в засаду из темных углов, даже если они были обстреляны меткими лучниками из окон, даже если они были с обеих сторон прижаты имперской кавалерией, прежде чем войска противника приближались к силам самообороны, они превращались в в е р с к и й сыр благодаря огненным посохам. Нет, эти металлические посохи не магия. На их языке они являются оружием, которое называется пушки или стрелковое оружие. л и л е й сидящая сбоку, опровергла ответ Бозос. Сила самообороны использует эти орудия в качестве основных боевых способностей. Для того, чтобы в полной мере использовать это оружие в бою, они обучались и о т т а ч и в а л и свои навыки на должном уровне. Это оружие? То есть они похожи на наши мечи и луки? Да. Принцип тоже простой. Они з а ч а р о в ы в а ю т кусок свинца взрывной м а г и и запечатывают его в металлическую трубку, а затем они позволяют ему свободно лететь. При осмотре груды трупов, в е р н на поле боя, она нашла много огромных дыр в их телах. п р и с т а л ь н ы й обзор разрушенные чешуи выявил свинцовые куски и другие фрагменты. Методом от противного Леле сделала вывод о механизме огнестрельного оружия, путем тщательного анализа того, что она видела, слышала и узнала. Миро взрение о Пины внезапно расплылось, когда она услышала это. Получается, это не магия оружия, поскольку люди могут изготовить это оружие, они могут обеспечить им каждого. В точку. Они могут вооружить каждого солдата этими пушками. Если так, то очевидно, что способ, которым они ведут войну, совсем другой. Неважно, сколько мужчин с копьями и мечами мы подняли, их число будет бесполезным перед лицом врага, который сражается, как они. Да, вот почему императорская армия и армия союзников потерпели поражение. Рядом с ними из ниоткуда взревел бронетранспортер Тайп 9 6 Задний люк открылся и в е р г а я ряд полностью вооруженных и экипированных мужчин. Солдаты, которые бросились из автомобиля, быстро сформировали аккуратный о г н е в о й р у б е ж Оружием указывая на мнимых противников. В этот момент Пина наглядно представила конницу и пехоту, которая умирает, стоя в своих рядах, отчего нахмурила брови б е с п о к о й с т в е Слишком медленно. о с к о р и л и в а ш а з а д н и ц а Снова. В ответную упрек командира д е с а н т сил самообороны вернулся в БТР. После увиденного Пина не могла не думать. в с т а к и есть огромная разница даже от их основных боевых стилей. В отличие от страха, который глубоко засел в ее душе в Италии. Она боялась, потому что не могла понять своего противника, и это пугало ее. Она повернулась, чтобы заглянуть внутрь ашамви, и увидела т а м и Кувабару, Курату и других, держащих не магическое оружие, называемое пушками. Если это оружие, то даже Пина и Боза в состоянии использовать их, если бы они получили в свои руки хоть одно из них. Если они смогут полностью понять эти виды оружия и их повторить, то, по крайней мере, в будущих сражениях не будет односторонней б о й никак т о что п р о и з о ш л а ранее. Пина понимала всю важность этого. Теперь е цель заключалась в получении этого оружия и передачи его лучшим мастерам, чтобы они смогли изучить его, а затем заставить их изготавливать, не взирая на цену. Будто прочитав мысли Пины, Лилейти х х вмешалась. Это было бы бессмысленно. л и л е й указала снаружи на другое окно автомобиля. Напротив них на открытой площадке что-то похожее на п о м е с ь сумасшедшего слона и груды металла г р о х о т е л о в ы х направлений. Это был t y p п 7 4 основной боевой танк. Когда говорят стрелковое оружие. Они имеют в виду, что это вооружение является небольшими пушками. Это означает, что также должны быть и большие пушки. Они смотрели на Тайп-74, повернувший свою башню. Их глаза остановились на его 105-миллиметровой нарезной пушке. Неужели он тоже п л е ё т с огнем? Слова Боза совпадали с мыслями Пины. Она поняла, что эта пушка была так называемая "пруд железа", о котором рассказывали ебенцы й е ж из деревни Кода. Я не видела самогонь, но я не сомневаюсь, что она может сделать это. Ни один кузнец в империи не в состоянии сделать такую вещь, и не только в империи. Никто на континенте не смог бы соорудить что-то вроде этого. Без разницы искала бы она мастеров среди жителей подземного мира эльфов или гномов, это было монстром из другого мира, и она могла бы полностью поверить, что она может победить огненного дракона. Железные пегасы, железные слоны. Кем были эти силы самообороны? Это сила, которая может производить такие вещи в таких больших количествах. Почему мы первые напали на них? В ответ на тихое бормотание Пины Лили ответила: и м п е р и я наступила на хвост грифона. т ы не говори так, будто вас это не касается. и м п е р и находится в кризисе, а ты так легко говоришь об этом. б о з а с е р д и т с я схватил а Лили за плечо, но взамен получил а еще более жесткий ответ: Я из клана Руруда. Благополучие и м п е р и меня не касается. Руруда были кочевым народом, хоть л и л е и поселилась вблизи деревни Кода. Она и ее народ никогда не имели определенного мнения империи. т у к а которая слушала, она не имела возможности вставить даже с л о в о Быстро подняла свою руку и сказала: «Ага, а я эльф». Рори молчала. Она ничего не говорила и просто улыбалась. Империя заставила союзные королевства преклонить к о л е н о и правила своими гражданами с помощью силы. Имперская политика завоевания, подавления и господства с помощью насилия привела к нынешней ситуации. Несмотря на господство над ними, она не была лояльна по отношению к своим подданным, и только теперь п е н а с а з н а л а последствия действий империи.